Глава двадцать т р е Зима свирепствовала в Живоданских горах, в особенности же в окрестностях Меркаара, не потому, чтобы холод достигал чрезмерной степени суровости, как в некоторые годы, а именно в 1709 году оставившим такие ужасные воспоминания во всей Франции. но беспрестанные резкие переходы от дождя к морозу и наоборот. Бури, вскрытие рек и оттепели совершенно изменили вид страны и затруднили до крайности сообщения. К довершению несчастья, множество волков, которых голод делал лютыми, наносили значительный вред в этой части провинции и более всех живоданский зверь. недавно возвратившийся в м е р к а р с к и е леса. Он как бы к ним имел предпочтение, снова принялся за жестокие опустошения. Понятно, что при подобных обстоятельствах в замке не могло быть большого числа посетителей, а, следовательно, ничто в нем теперь не нарушало глубокой тишины. С самого начала зимы он принял вид пустынный и унылый. Ставни оставались закрытыми, снег лежал с угробами во дворах, хищные птицы вели гнезда в его трещинах. Можно было предположить, что он необитаем. Одинокие охотники, которых необходимость вынудила искать в нем гостеприимство на одну ночь, приняты были кавалером-доминьяком от имени хозяйки щепетильной учтивостью, но уехали, не видев самой владетельницы замка. Кристина, некогда постоянно деятельная и в движении, которую ежеминутно встречали скачущей верхом вдоль аллеи въезда или по длинным п р о с е к о м леса, почти не выходила из части здания, ею занимаемой, и ограничивалась непродолжительными прогулками по саду. В мрачный день января месяца мадмуазель де Баржак сидела в гостиной замка с сестрой Маглаар и кавалером Доминьяком. Хотя в массивном камине сгорал почти целый ствол дерева, порой в обширной комнате ощущался леденящий холод. Занавеси у окон, совершенно раскрытые, чтобы не заслонять света, Давали возможность видеть низкое серое небо, тучи странных очертаний, которые тяжело тянулись по склонам гор, и обнаженные старые деревья, уродливые остовы леса. Сильный ветер завывал вокруг замка, и мелкий дождь стучал в стекла резким и равномерным стуком. Кристина и сестра Маглаар сидели друг против друга за рабочим столом. на котором лежали рубашки, чепчики из толстого холста и другая одежда, предназначенная бедным детям деревни. Монахиня нашла рукоделие лучшим способом, чтобы наполнить ничем не занятое время молодой хозяйки, и Кристина тем охотнее согласилась на ее желание, что она могла свободно предаваться своим тайным мыслям. В то время как работала иглой для бедных сирот в ее поместье. И так неутомимые швеи много наработали в течение длинных дней и еще более длинных вечеров этой скучной зимы, а в окрестных хижинах зато благодарили Бога. Наружность Кристины изменилась с некоторых пор не менее ее нрава. Прежняя смуглая и сильная молодая девушка не существовала более. Загар сошел с ее лица одновременно со здоровым румянцем. Зато бледность и некоторая худоба придавали ее чертам чрезвычайное изящество. Выражение ее лица было задумчиво и грустно. Хотя ее кроткие черные бархатные глаза – по временам вспыхивали ярким блеском, который мгновенно потухал. Щеголеватость ее туалета также составляла разительную противоположность с ее прежним равнодушием к нарядам. В своем пустынном замке она причесана была с пудрой по всем требованиям моды. Ее дорогое шелковое платье на фижмах оставляло открытыми руки – окруженные облаками кружев. И при всем том она имела вид грустный и унылый. В ней проглядывало какое-то болезненное настроение духа, изобличавшее у богатой молодой красавицы т а й н ы е с т р а д а н и я сердца. Однако в ту минуту, когда мы находим Кристину де б а р ж а к в гостиной ее замка, лицо ее как бы приняло опять прежнее свое оживление – ту страстную живость, которая его отличала некогда. Она только что прервала свою работу и с поднятую иглою слушала на х м у р и в брови важные известия, сообщаемые ей ее почетным конюшем. Кавалер-доминьяк стоял перед нею на вытяжку, приложив одну руку к боку, а другой перебирая свое жабо. и с беспокойством замечал эти признаки раздражения, давно уже не выказываемого его молодой госпожой. Он, может быть, и раскаивался в откровенности, которая произвела на мадмуазель де б а р ж а к такое сильное впечатление, хотя его добросовестная п р а в д и в о с т ь и гордость не позволяли ему более опровергнуть сказанное. «Повторяю вам, кавалер», сказала Кристина тоном, который заставил вздрогнуть сестру Маглаар. «Это один из тех нелепых рассказов, которые вам передают люди и которым вы всегда п р и д а е т е веру. Повторяю вам, это невозможно. А если бы это было...» Она залилась слезами и проговорила сквозь р ы д а н и я я умерла бы с горя». При виде слез м а д м у а з е л ь де Баржак... Сестра м а г л а р испытала чувство, в такой святой особе наиболее н о походящее на гнев. Она отбросила свое ш и т ь ё и сказала довольно резко. «Господи Иисусе Христе, о чем вы думаете, масье д о Миньяк? Очень вам было нужно прийти рассказывать этот вздор нашей дорогой мадемуазель д о Боржак. Над вами посмеялись. «И вы могли бы избавить себя от труда повторять ей эту нелепицу!» Она обняла Кристину и стала ее утешать с величайшей нежностью. Но некоторые выражения, ею употребленные, оскорбили щекотливого дворянина. Он закинул назад голову и произнес напыщенным тоном. «Вздор, сестра Маглаар! н е л е п и т с я говорите вы, черт возьми!» «Ваше счастье, что вы женщина, и вдобавок еще монахиня. Однако знайте, поймите и убедитесь раз и навсегда, что надо мной смеяться нельзя, слышите ли? Нельзя! А если бы кто-нибудь осмелился это попробовать, будь он простолюдин или крови дворянской, у меня есть шпага, чтобы требовать удовлетворения от дворянина, и палка, чтобы наказать дерзкого простолюдина». «Потрудитесь этого не забывать, любезная сестра!» К сожалению, эта прекрасная речь пропала даром. Обе женщины, исключительно занятые своим горем, вовсе не думали о бедном доминьяке, которого сумасбродство относительно взгляда на честь, несмотря на его отличные свойства вообще, им известно было с давних пор. Однако кавалер, довольный собой... не счел нужным сохранять свою воинственную позу, когда Кристина, высвободившись из объятий своей воспитательницы, продолжала тоном уже более спокойным. «Простите мне, мои добрые друзья, отвергая возможность опасности, ее не уменьшаешь. Потрудитесь, Мосье Доминьяк, повторить мне эту важную новость, которая должна бы меня радовать, однако повергает в ужас». Действительно ли правда, что живоданский зверь убит вчера вечером в л а б и с е р с к о м лесу, в трех лье отсюда? Я не могу утверждать честным словом дворянина то, чего не был свидетелем сам. Я ограничусь точным повторением слов сторожа Жерома. Сегодня утром в кронсакском кабаке... Лесничий из Лобейсера объявил самым положительным образом, что зверь убит. Он пал вчера вечером от выстрела охотника, который его подстерегал в течение нескольких часов. Пуля, говорят, попала в самое сердце. Смерть страшного зверя до того несомненно, что ему отрубили голову и правую ногу, чтобы выставить трофеями победы. «Вот слово в слово, что мне было рассказано. Впрочем, не угодно ли вам призвать Жерома и расспросить его самого?» «Это лишнее. А имя охотника неизвестно?» л о б и с е р с к и й лесничий не мог дать никакого сведения на этот счет. Он только заметил, что счастливого охотника сопровождали люди, по-видимому, ему подвластные. Следовательно, он должен быть высокого звания. «А есть ли повод предполагать?» Спросила Кристина глухим, едва слышным голосом, чтобы он знал о роковой клятве, о неосторожном обете она не была в силах договорить. «Не хочу вас обманывать», — ответил Деминьяк. Он отрубил голову и ногу зверя. «Что кажется мерой предосторожности», не п р е д з н а м е н о в ы в а ю щ и й ничего хорошего. — О, не говорите этого! Не говорите! — вскричала Кристина с отчаянием. — Бог не накажет меня так ужасно за мое безумство, за мою опрометчивость. — Друзья мои! — продолжала она робко после минутного молчания. — Нет ли в округе охотника из ваших знакомых, который мог бы совершить этот подвиг? — «Как-нибудь, их найдется и несколько», — сказал Деминьяк. И он стал перечислять всех соседних дворян, которые старались напасть на след лютого зверя. м а д м у а з е л ь д е б а р ж а к слушала его с напряженным вниманием и, казалось, ждала имени, которое не было произнесено. «И более никого?» — в скричала она с нетерпением. «Разве вы меня хотите свести с ума вашей нелепой пощадой?» «Я знаю, что есть еще охотники, о которых вы не упомянули». «Так знаете же», — возразил Доминьяк с некоторой грубоватостью военного, которая в нем проявлялась, когда он бывал поставлен в тупик, что носятся слухи, будто барон д е л а р о ж Буассо и его друг Легри вернулись в окрестности м е р к а р а несколько дней тому назад. «А я знаю, наверное...» что ничего подобного нет на самом деле. И так невозможно, чтобы этот ненавистный барон убил волка. Кавалер-доминьяк раскрыл рот для ответа, когда сестра Маглаар предупредила его словами. — Конечно, это дело невозможное. Надо нам сказать, мое милое дитя, что посланный от его преподобия фронтенакского приора проездом останавливался в замке на этих днях, чтобы собрать необходимые сведения. Цель его поручения состояла в том, чтобы отыскать барона д е л а р о ж б у а с с о и пригласить его от имени его преподобия отца Приора, королевского комиссара и его преосвященства епископа а д е н с к о г о немедленно отправиться в Фронтенак». где должно было произойти открытие приписки к духовному завещанию его покойного родственника графа де Варина. Так как посланный не проезжал обратно, надо полагать, что он встретился с бароном и с ним вместе уехал Фронтенак. Вчерашний день именно назначен был для съезда». Стало быть, барон де л а р о ж б у а с с о находился в аббатстве в то самое время, когда здесь убивали волка в л а б е й с е р с к о м лесу. — Это все хорошо, любезная сестра, — сказал сухо-доминьяк, нахмурив брови. — Но так как я сам вручил посланному письмо, которое должно было заставить барона вернуться во весь опор, если у него в жилах хоть одна капля благородной крови, Я вынужден предполагать, что его отыскать не могли. Никакие соображения по поводу денежных выгод или семейных вопросов не могли бы помешать дворянину явиться на мой зов. Впрочем, вам известно, сестра Маглаар, что посланный имел подобное же поручение к другому лицу, которое также не явилось по приглашению. Когда... Кавалер... замолк по знаку, поданному ему украдкой сестрой Маглаар. — А это лицо? — вскричала Кристина, тяжело переводя дух. — Не правда ли? Ляне! — Не старайтесь этого скрыть от меня! Он в здешних краях! Я это знаю! Я его видела! — Вы видели? — спросила Урсулинка в изумлении. Там, на горе перед нами, я вижу часто, когда гуляю в саду, охотника, который останавливается на вершине скалы со взором, обращенным к замку. С первой минуты я угадала, кто он, несмотря на расстояние. Но если действительно это Леоне, отчего он не показывается в замке, чего ему опасаться от меня? «Быть может, он оценивает себя по достоинству». Несколько холодно заметил кавалер. «Когда вам известно его возвращение в эти края, вы не можете не знать, что страшное преступление его дяди ему воспрещает». «Стыдитесь, стыдитесь, кавалер!» — перебила его сестра Маглаар в негодовании. «Как вы можете верить этой клевете, вы, который был облагодетельствован отцом Приором? Что касается л е а н е то кто же возложит на него ответственность за проступки другого? Если бы даже эти проступки и существовали на самом деле. Он так кроток, так добр, так великодушен. Узнав обвинение, которому подвергся его дядя, и строгие меры, принятые в отношении к нему, м а с ь е Леоне прискакал фронтенак его утешить и защитить. Ему не позволили видеть отца Бонавантюра, который содержится в своей келье под строжайшим присмотром. Тогда этот славный молодой человек решился доставить дяде с р е д с т в а к побегу. Все было подготовлено, когда заговор был открыт. Он не упал бы духом от первой неудачи и пошел бы против всех властей, светских и духовных, чтобы оказать помощь своему несчастному родственнику, если б сам Приор... Уведомленный о его смелых попытках, не послал бы ему строгого приказания не предпринимать ничего и выжидать, что угодно будет Богу, послать ему в удел. «Да, Ляне иначе поступить не мог», — вскричала Кристина с жаром. «Но, умоляю вас, сестра Маглаар, расскажите мне все это подробно». «Я знаю очень немного, милое дитя». С тех пор, как аббатство подверглось интердикту, ничего не известно из того, что там происходит. Эти сведения я имею от последнего посланного из Фронтенака. Пока он грелся в кухне, я всячески старалась заставить его говорить. Но беглец этот до того был труслив, что я с трудом добилась нескольких слов. Как бы то ни было, а мосье Леоне был вынужден отказаться от своих отчаянных попыток, и, повинуясь воле Приора, он вернулся в Меркуар, подстерегать живоданского зверя, пока процесс будет производиться в аббатстве. «Ага», — заметила Кристина с горькой усмешкой, — «несмотря на ужас своего положения, Приор, кажется, не упускает из виду своих прежних планов. Но не в этом дело». Не странно ли было бы сестра Маглаар, если п л е а н е оказался победителем живоданского зверя? А почему же он и быть бы не мог? Он ловок, храбр, неутомим? Как? Вы полагаете? А вы, кавалер, вы и более нас можете быть судьей в подобном деле. Находите ли вы мое предположение возможным? к а в а л е р д о м и н ь я к задумался. «К несчастью, нахожу», ответил он, наконец, с очевидной досадой. «Я имею положительные сведения, что мосье Леоне в аббатство не поехал, несмотря на полученное приглашение. Он не оставлял кронсакской фермы, где поселился на это время, и ничего невозможного — Я в том не вижу, если бы напав случайно на след живоданского зверя. Повторяю, это большое было бы несчастье, потому что он не дворянин. И, наконец, племянник монаха, обвиняемого в преступлении. Последнего замечания м а д м у а з е л ь Доборжак не слышала. Вскочив с живостью, она вскричала дрожащим голосом. «О, если бы это была правда, если бы это действительно оказалось так! Но тогда он мог бы уже быть здесь! Отчего же он еще не являлся в замок?» Она не успела договорить, как в гостиную вбежал слуга с растерянным видом. м м а с ь е л е о н е только что приехал и просит позволения вас видеть», доложил он своей молодой госпоже. Если бы действием с верхъестественной силы замок вдруг подняло на воздух, три лица, находившиеся в гостиной, не могли бы испытать большего изумления. Никто не думал отвечать слуге. Наконец Кристина пробормотала с невыразимым волнением. «Он! Стало быть, это он! Благодарю тебя, милосердный Боже!» Ты не захотел меня наказать за мое непростительное безрассудство. Я вас умоляю обдумать. Кристина, милое дитя, вспомните, что вы еще можете ошибаться. м а д м у а з е л ь д о б а р ж а к точно очнулась от этих слов. Она поблагодарила своих двух советников улыбкой и, сев на свое прежнее место, сказала им. «Останьтесь при мне». Я приму его, как подобает м а д м у а з е л ь де Баржак. Франсуа, — обратилась она к слуге, — просите мосье Леоне войти. Спустя несколько минут робкие шаги послышались в прихожей, и вошел Леоне. Он был одет чрезвычайно просто, вид же имел грустный, стесненный, униженный. Однако при взгляде на Кристину де Боржак щеки его покрылись ярким румянцем, и большое изумление, по-видимому, примешивалось к бурным чувствам, которые его волновали. Он всегда представлял себе Кристину гордой и смелой, в мужском костюме, словом, какой она была прежде. В этой же изящной и нарядной молодой девушке, скромно сидящей между своей гувернанткой и старым конюшем, он как бы с трудом узнавал прежнюю смелую резвушку. Так или иначе, однако, ни одна из фраз, приготовленных им заранее, не приходила ему теперь, вероятно, на память. Он остановился в нескольких шагах от прекрасной владельницы замка пораженный безмолвием и трепетом, и ограничился одним глубоким поклоном. Со своей стороны Кристина не могла выдерживать более холодное достоинство, которым хотела блеснуть. Уступая влечению сильнее ее воли, она побежала навстречу к другу своего детства и, протянув ему руку, сказала голосом, исполненным кротости. л е о н е мой милый Ляне, вы дорогой гость в м е р к а р е Этот дружеский прием, которого он, может быть, не ожидал, вызвал в истерзанной душе бедного молодого человека неудержимый порыв чувств. Он схватил протянутую ему руку и едва мог произнести сквозь р ы д а н и я о вы так добры! Вы меня не презираете!» Вы не возненавидели меня. Ненавидеть? Презирать вас, мой друг? Вы этого не могли думать. Бедный л е а н е Мне известно ваше горе, я разделяю его. Но куда же теперь девались твердость духа, высокий разум, упование на Бога, которым я удивлялась в вас прежде? Они сели друг возле друга. Сестра м а г л а р усердно приседала перед племянником Приора, а кавалер более сдержанный, приветствовал его немного холодно. Леоне вскоре успел побороть волнение. «Простите мне», — обратился он опять к Кристине Доборжак, «простите взрыв чувств, которые вам должны быть понятны. Мог ли я надеяться на подобный прием теперь, когда я... Подвергся такому жестокому унижению, между тем, как в счастье и в радости я встречал вас одну суровость. Это упрек ли оно? Отчасти, может быть, и заслуженный. Но если мой причудливый нрав порой побуждает не щадить того, кто счастлив и горд, слабый и страждущий никогда не подвергались моим оскорбительным причудам. «Простите мне мои прошлые вины против вас. Я искупила их дороже, чем вы полагаете». Разговор продолжался в этом тоне дружеской коротости. к Сестра Маглаар и кавалер не замедлили принять в нем участие. Но л е о н е оставался мрачен и смущен. Кристина наблюдала за ним украдкой и, казалось, испытывала возрастающее нетерпение. Наконец она перебила Доминьяка посреди длинного поучительного рассуждения, спросив в друг. «Я знаю, Мосье Леоне, что вы с некоторых пор отыскиваете следы живоданского зверя. Много ли у вас состязателей в этих опасных поисках? Слишком много, графиня. Награда победителю так велика». Но в числе состязателей разве есть такие, которым известна безумная клятва, произнесенная мной в минуту помешательства? Этого я не знаю. Но какой же благородный человек захотел бы пользоваться опрометчивым обещанием и вынудить вас к выбору, недостойному вас? Чтобы заслужить руку прекрасной и благородной Кристины д о б а р ж а к Недостаточно безупречной жизни, надо еще незапятнанное имя, знатный род и все наружные преимущества, которым придают значение в свете. Тот, кто не наделен этими преимуществами, захотел бы употребить во зло необдуманный о б е д Он стал бы презренным человеком, которого с негодованием должны отвергнуть все благородные люди. Ваш выбор... свободный и обдуманный, один мог бы придать цену подобной победе. Слушая эти слова, произнесенные страстным тоном, Кристина не могла удержаться от радостного содрогания. Очевидно, Леоне был победителем зверя, но чрезмерное чувство деликатности, происходившее в особенности от унизительного положения его дяди, не позволяло ему высказываться. Я не сделала никакой оговорки Лиане, когда произносила этот страшный и торжественный обет. Сказала она, опустив взор. Кто бы н и исполнил условия, он вправе требовать от меня обещанного. И будь он происхождение самого скромного, самого низкого, я покорюсь своей судьбе. Если не без сожаления, то, по крайней мере, без жалоб и без ропота». Леоне задумался на мгновение. «Этого недостаточно», — сказал он потом, «для человека, который любил бы вас глубоко, бескорыстно. Ему необходимо было бы убедиться в вашем уважении и преданности». «Так пусть бы осведомился», — ответила Кристина с некоторого рода гневом. Однако Леоне молчал, погруженный в свои мысли. Их опять перебила Кристина, спросив тоном равнодушным. «Слышали ли вы, мосье Леоне, что живоданский зверь убит? Вчера вечером в Лобесерском лесу». «Что вы говорите, графиня?» — вскричал молодой человек, быстро подняв голову. «Живоданский зверь убит в Лобесерском лесу?» «Да это невозможно!» «Отчего невозможно, л и о н а п о т о м у что в это самое время, пока мы с вами говорим, мой егерь Дени в чаще Манадьерского леса, около Лия отсюда, высматривает следы волка с полной надеждой его скоро обойти». Сперва Кристина не знала, радоваться ей или пугаться этому известию. «Слышите, кавалер?» сказала она. «Что же вы нам тут наговорили?» Кавалер-доминьяк повторил от слова до слова рассказ, слышанный им от сторожа ж и р о м а Леоне слушал с напряженным вниманием. «Это непостижимо!» вскричал он, наконец, с очевидной тоской. «Неужели Дени всегда такой осторожный, такой опытный в своем деле, мог ошибиться на этот раз. Разве он принял за след зверя следы одного из тех больших волков, которых теперь такое множество в окрестных лесах? Но в таком случае, — продолжал он с волнением, — вы можете ожидать с минуты на минуту появления в замке какого-нибудь дерзкого охотника, который придет требовать вознаграждения за победу. Я сильно этого опасаюсь, Леоне. Увидев вас, я было н а д е я л а с ь но если вы не убили зверя, что же вас привело в Меркуар теперь? Скажите ради Бога, когда вы оставались столько времени в соседстве, не у д о с т о и в посещением ваших друзей. Леоне ударил себя по лбу. Вы правы. Благодарю, что вы мне напомнили, почему я явился сюда, тогда как сознание моего унижения не могло бы мне позволить переступить через порог вашего дома. Дело в том, что я на днях получил от Алленского епископа письменное приглашение явиться в Фронтенак, где «я узнаю», говорилось в письме, «дело величайшей важности». Я совершенно стал равнодушен к собственной судьбе. в которой отчаиваюсь. К тому же я не хотел повиноваться приказанию надменного епископа, ожесточенного преследователя моих друзей. И так я велел сказать, что мне невозможно быть в аббатстве. Вскоре мне прислали второе уведомление, на этот раз уже от человека мне дорогого, несмотря на его кажущуюся вину. Это уведомление... ставило мне в обязанность явиться сегодня же в м е р к а р и ожидать в замке известных сообщений. Я всегда повиновался, безусловно, воле того, кто мне прислал это предписание. Менее чем когда-либо я решился бы его ослушаться, когда он в несчастье. Следовательно, я поспешил сюда, несмотря на дурной прием, которого опасался, и от которого меня избавила ваша доброта». «Теперь же позвольте вас спросить, графиня, не присланы ли сюда на мое имя письмо или не имеется ли чего-нибудь мне сообщить?» Кристина вопросительно взглянула на своего конюшева и на наставницу. «Никого не было», — сказал Доминьяк. «Еще нет ничего», — отозвалась в свою очередь сестра Маглаар. «Но теперь рано, позднее может прийти». В таком случае обратился Лиане н к мудмазель де Баржак. «Вы, вероятно, позволите мне занять скромный уголок в вашем доме, чтобы ждать обещанные сведения. Мне много места не нужно, а коль скоро настанет вечер и мне ничего не будет прислано, я удалюсь с извинениями, что обеспокоил вас». Это смирение поразило Кристину прямо в сердце. «Леоне, мой друг, мой брат!» — вскричала она. «Можете ли вы говорить таким образом?» «Оставайтесь здесь, со мной!» «Мы припомним вместе чудные дни нашего детства. Я так давно лишена этого наслаждения». «К тому же», — прибавила она с озабоченным видом, «глупая история, переданная нам кавалерам, меня тревожит против моей воли и не выходит у меня из головы если бы мои опасения конечно нелепые внезапно осуществились мне служило бы отрадуя иметь при себе преданного друга который поддержал бы меня и пожалел разве при вас нет вашего почетного конюшего графиня вмешался домньяк и тоном оскорбленного достоинства «Я считаю себя вполне способным оградить вас от всех и каждого». Кристина не отвечала, а наклонилась к Лиане и стала ему что-то говорить шепотом. Молодой человек, может быть, смущенный этой перестановкой ролей, отвечал сначала односложно, но Кристина, то грустная, то улыбающаяся, не теряла надежды. и успела мало-помалу отвлечь Лиане от его печальных размышлений. Вскоре молодые люди, казалось, увлеклись вполне. Они все более и более понижали голос, но разговаривали с большим оживлением, и слезы не раз навертывались на их глазах. Этот тихий шепот искренней любви производил на двух свидетелей его влияние совсем различное. Добрая сестра Маглаар, быть может, любила в своей молодости, почему и улыбалась снисходительно. Кавалер-доминьяк, напротив, вертелся на своем кресле, нюхал табак раз за разом и от времени до времени громко прочищал горло значительным «м» и «ам», на которые, однако, не обращали никакого внимания». Поэтические воспоминания прошлого легко могли увлечь бедных молодых людей к смутным надеждам в будущем, и будущее это могло им уже представляться в свете менее мрачным и грустным, когда на парадном дворе послышался лошадиный топот, и почти тотчас вслед за ним – Громкие звуки охотничьего рога раздались в стенах старого Меркаарского замка. Молодые люди вздрогнули и стали прислушиваться к этим зловещим звукам, грозно повторявшимся в дальних коридорах и дворах. «Милосердный Боже, это что?» — воскликнула сестра Маглаар, сложив руки. «Кто осмеливается так дерзко возвещать о своем прибытии в Меркар?» — удивился де Миньяк. В с и н я х раздавались торопливые шаги. Дверь внезапно растворилась, и слуга доложил. «Граф де Варина!» — вошел барон де Ларош-Буассо.